В назначенные 8 вечера Стелла находилась в экипаже, припаркованном возле таверны «Черная жемчужина». В ее руке находилось миниатюрное зеркальце. Каждые 30 секунд она открывала его и глядела на свое отражение. После снова закрывала. Похоже, это было на нервный тик. Легкие ботинки из замшевой кожи нервно постукивали друг друга, шоркая по полу кареты. Конечно, Стелла переживала. Первое свидание, как-никак. Да еще с парнем, в которого влюблена. А родителям пришлось сказать, что она осталась ночевать у Лилиан. Та, несомненно, подтвердила. Так что у Стеллы впереди вся ночь. Она даже подготовилась. Надела лучшее шелковое белье, сотканное в западном городе Вилан. Те земли считались законодателем моды всего Средиземья. Осталось охмурить Аполлона делов -то. Хотела она так сказать, только вот поняла за все это время, что он совсем не прост. И как мне женить его на себе? Снова открылась синеволосое зеркальце, вгляделась в свои сочные губки, ярко-синие глаза. Даже по ее действительно скромному о себе мнению было очевидно, что она прекрасна. Красиво, обворожительно, устоять перед такой красотой сложно. Но Аполлон воротит нос. «Вот же я тебе устрою после свадьбы. Заплатишь за все мои слезы». Она хмыкнула, закрыла зеркальце. На сердце же не было абсолютно никакой злости или обиды. Она всего лишь подбадривала себя таким вот странным способом. Взгляд Стеллы зацепил среди гуляющих на улице горожан юношу в темно-коричневом плаще, черных штанах, а еще ужасных сапогах, при этом таких начищенных, что в них отражался свет от ночных фонарей. Его легкая походка, капюшон на голове и цепкий взгляд. Со стороны могло показаться, что этот парниша бывалый авантюрист, при том, несмотря на свой юный возраст. Один только его взгляд был настолько опытным, грозным, что тройка очевидных бандитов решила не сталкиваться с ним на тротуаре и обошла стороной. А может, это все меч, выглядывавший из-под подола накидки? Аполлон посмотрел на одну из карет, стоявших на обочине, и увидел в окошке выглядывающую Стеллу. Они встретились глазами. Синеволосая тут же отвела смущенный взгляд и начала собираться на выход. Он же подошел к экипажу, дожидаясь, когда то будет готова выйти. Через несколько секунд Стелла, постучав в заднюю стенку кареты, дождалась, когда лакей откроет дверцу. Аполлон подал ладонь, и девица вложила в нее свою руку, представ перед ним в простеньком темно-синем платье без ажуров и бижутерии. На плечах черная накидка и такого же цвета замшевые башмаки. Как посоветовала ей Лилиан, не стоило наряжаться в обычную таверну. «Это ведь не ресторан», Однако, хоть платье не выглядело праздничным, смотрелось оно еще более сексуально. В определенных местах облегало синеволосую так плотно, что заставило юного демона ненароком заглядеться. «Добрый вечер, барон!» – произнесла Стелла, покинув экипаж. «Добрый? Может, опустим все эти титулы?» – улыбнулся Аполлон, чувствуя себя неловко. «Тем более я пока не обрел титул официально. Тогда как мне обращаться к тебе?» «По имени?» Пожал он плечами и еще раз скользнул глазами по ее наряду. «Кстати, выглядишь замечательно. Это платье тебе к лицу». «Благодарю», — смутилась Стелла. Они стояли прямо посреди улицы, никуда не торопились. Просто смотрели друг на друга. Аполлон расплылся в улыбке. «Чего ты?» — спросила Стелла и сама улыбнулась. «Да просто. Может, ну ее эту таверну. Я знаю отличное место для посиделок». Синеволосая немного удивилась такому предложению, но все же интерес разгорелся. «И что это за место?» «Для такой бродячей кошки, как ты, точно понравится!» Улыбнулся он и выставил плечо. «Эй, ты можешь не напоминать об этом?» Чуть надула она губы. «И вообще, я еще не сказала «да». «А все поздно, ты в плену, леди Мартинус!» Ухмыльнулся Аполлон и сам, взяв ее за руку, пошел вперед. «Эй, не так быстро!» – возмутилась Стелла наигранно, самой же нравилось более чем. Они пошли по улице мимо таверн и магазинчиков. Кругом гомон, возле заведений болтали посетители, возле торговых лавок были очереди. Рабочий день окончился, и многие горожане скупались к ужину. Аполлон остановился возле одной из открытых торговых точек. За столом с плитой и шкварчащими сковородками стояла пара – взрослые женщины и мужчины, оба в теплых плащах и передниках. Готовили еду на открытом воздухе, как было принято в дни празднеств. «Что вам, молодые люди?» Взглянула повар на Аполлона со Стеллой. «Четыре лепешки с мясом и ковшин пива». Сделал заказ юноша, чем удивился неволосую. «Они будут есть эти лепешки? Еще и с пивом? Конечно, пахнет тут вкусно, но есть городскую еду?» Такого Стелла никогда не делала. Она стояла молча, держась за плечо юного демона мысленно решаясь, почему бы и нет. Да и Аполлон в ее глазах действительно не какой-то там барон, а простой, даже свой. И все же высокомерие в этом подлеце с избытком, когда нужно. «Ай!» — оглянулся Аполлон, посмотрев в глаза Стелли. «За что?» — потер он место, куда та ущипнула. «За твое высокомерие!» — тихо шикнула она. «Чего?» — протянул он, ни хрена не поняв однако в голове отложил, что за такое точно отомстит. И где уже он ущипнет, контролировать себя не собирается. «Ваши лепешки!» — обратилась к ним торговка, и Аполлон, расплатившись, забрал выпечку вместе с кувшином пива. «Ну и где это место?» — хлопала глазками Стелла, идя рядом с ним. Они все так же держались за руки. «На крыше, вид там чудесный. На той самой, откуда ты меня сбросил?» Сжала на его плечо так сильно, что он сморщился от боли. «Ох, ё, какая ты жестокая сегодня!» Держался он достойно. «Я могу и сильнее», — прищурила взгляд Стелла. «Верю, не надо», — отозвался Аполлон. Стелла ослабила хватку и улыбнулась милой улыбочкой. «Какой послушный мальчик, прям лапочка!» «Ага, я такой», — улыбнулся юный демон в ответ. Однако в голове зарубил вторую памятку. «Никакой пощады для синеволосой. Никакой. Нужно лишь дождаться идеального момента для мести. муха ха ха Они шли по центральной улице с кучей людей. Затем свернули в узкий проулок, подходя все ближе к академии. Идя по темной подворотне, Стелла вдруг почувствовала, как ее тело окутало ледяной туман. А мгновением после она, все так же держа за руку Аполлона, оказалась с ним на крыше. «Эй, предупреждать надо!» — скрикнула она и поняла, что он совершил теневой прыжок. И, признаться, совершить его впервые было незабываемо. По ее коже до сих пор гулял холодок. Неужели Аполлон каждый раз чувствует этот холод при прыжках? «Расслабься!» — хмыкнул юноша и подошел к странной горке, образованной прямо на черепичной крыше. Он что-то нащупал и одним движением скинул серую ткань с подготовленного столика и двух кресел. Как они тут оказались? Глаза Стелла распахнулись. Неужели он подготовил свидание заранее, для нее? — Что это? — спросила Синеволосая с явным смущением. Конечно, она все прекрасно понимала, но ей, как и любой женщине, хотелось подробностей, до да словесных, да побольше. Да так пара стульев и столик притащил их для наших посиделок. Улыбнулся Аполлон, довольный ее реакцией. — Присаживайся, но для начала взгляни. Указал он рукой за ее спину. Стелла обернулась и увидела то самое огромное дерево, растущее во дворе Академии. Из-за снега на ветвях оно сияло, как хрусталь, огромное и прекрасное. В ночи города с этой крыши оно было особенно чудесным, как в сказке, не иначе. «Как красиво!» — раскрыл ротик синеволосая. «И правда, сегодня оно еще красивее!» — улыбнулся юноша. «Говорят, это дерево посадила мать героя Гильгамеша. Еще десять тысяч лет назад», — озвучила Стелла старую легенду. «А мне, Марон говорил иное», — почесал щеку Аполлон. «Да?» — приподняла девочка брови. «И что же?» Семь тысяч лет назад на этом месте погиб воин. Ни имени, ни ранга его никто не знал. Но силен был он, как сотни героев. Отважен же, как тысячи. Когда раздался последний его вздох после битвы, Страшный и опасный, который мир не видел. Тело его обратилось в пепел, а из него пророс сорняк. Десятки лет жители пытались вырубить его, но безуспешно. Сорняк становился лишь крепче. Через сотню лет дерево выросло настолько огромным, что искоренить его стало невозможным. «Интересная история», — кивнула синеволосая. «Господин Марон знает столько разных вещей. Он твой наставник?» «Да, типа того». Аполлон перевел взгляд с дерева на Стеллу. «Давай присядем, а то лепешки остынут». «Ага». Они уселись в кресло. Стелла удивленно воскликнула. «Так тепло, а не с подогревом?» «Да», засунул пару кристаллов в сиденье и спинки. Хмыкнул Аполлон. «Ты такой странный!» Снова удивилась Стелла. «Вроде кресло с подогревом мелочь, но Аполлон додумался до нее. Ей бы вот и в голову не пришло». Конечно, у нее одежда с защитными рунами от холода. И все же сидеть на улице в зимний вечер куда приятнее в теплом кресле. Держи. протянул Аполлон ей влажное полотенце, чтобы протереть пальцы перед едой. А вот и лепешка. Синеволосая вытерла ладони влажной тканью, после взяла выпечку, обернутую травяным листом, и, последовав примеру Аполлона, сделала маленький надкус. На языке почувствовалась палитра. Нежное обжаренное мясо в немного островатом соусе, запах укропа и соленых огурцов. А совсем тонким ароматом обжаренный дольками картофель. Синеволосая прикрыла от удовольствия глаза. Простая городская еда была такой вкусной. «Ммм, это не так плохо, как я думала». «А ты привереда», — ухмыльнулся Аполлон и, проживав, протянул ей наполненный пивом стакан. Стелла, взяв тот в руки, чуть поморщилась. Чтобы леди ее кровей и пить пиво, она украдкой взглянула на Аполлона. Юноша без раздумий сделал пару глотков и снова приступил к поеданию лепешки. Казалось, его совсем не волновало, что он без пяти минут барон. Ну разве не странный? Большинство на его месте уже ходили бы важным гусем, а этот ест дешевые лепешки и пьет пиво на крыше. Чудак да и только. Но Стелли... Так нравилась эта его странность, обособленность от всего мира, от людских мнений, расчетов. Он просто жил, как самая обычная птица, парящая в небе. Именно это сравнение пришло ей в голову. Она улыбнулась, тихо и незаметно. Взглянула на пиво в стакане и сделала глоток. Если Аполлон птица, свободный от всего, то Стелла – брошенная птичка. Вне гнезда, вне стаи, сама по себе. Аполлон, почувствовав пристальный взгляд юный Мартинус, взглянул на нее. — Все в порядке? Выглядишь такой задумчивый. Если не нравится, можем пойти в таверну. Предложил он по-джентльменски. «Нет — Нет-нет, — опомнилась Стелла. — Я просто кое-что представила. — И что же, интересно послушать. Улыбнулся Аполлон, далив ей и себе пиво. — Ты сочтешь меня наивной. Смутилась она искренне. «Конечно, пришла сюда одна, на крышу, к демону. Разве не наивная девчонка? А что, если нападу?» Состроил он хищный взгляд, при этом довольно улыбаясь. «Получишь тогда», — показала она игриво кулачок. Он сделал глоток, ухмыльнулся. «Сдается мне, кулаки твои меня не остановят, так что тебе придется убить меня, если я и правда наброшусь». Стелла чуть нахмурила бровки, ведь сказал он таким серьезным тоном, что она чуть не псикнула в трусики. «Шучу!» — ухмыльнулся Аполлон. «Что, страшно? Вижу по глазкам, что да. Дурацкие шутки!» — скривила Стелла губы и сделала несколько глотков пива. При этом за кромкой стакана она улыбалась. Его предложение наброситься было бы прекрасно. Вот так за разговором пролетела вся ночь. Аполлон и Стелла сидели в креслах, наблюдая за тем, Как на востоке темное небо постепенно светлело. Первые лучи пробежали по горизонту. «Так не хочется уходить», — произнесла Стелла тихим голосом. Она, как и Аполлон, совсем не устала, ведь выносливость демонов совсем иная, нежели у людей. «Мы еще встретимся», — улыбнулся Аполлон. «Наместник пригласил меня на пир в свой замок». «И ты молчал», — как-то обыденно произнесла синеволосая. «Кажется, я начинаю привыкать к твоей скрытности». А я и не скрывал, пожал он плечами, сидя в кресле. Забыл сказать и все. Что-то ты не договариваешь, прищурила взгляд Стелла. Прям чувствую. Ладно, тебе скажу. Хмыкнул по Аполлон и буднично сообщил. Я собираюсь поучаствовать в убийстве Дариуса. Чего? подорвалась Стелла с кресла. Да ты в своем уме! Нависла она над ним, оперевшись ладонями на подлокотнике его сиденья. «Тише, тише! Разбудишь же людей!» — успокоил улыбчивый демон. И ведь сработало. Стелла скривила губки, выпрямилась, поправила накидку на плечах. «Расскажи мне, зачем? Да и вообще!» — кажется, она завелась снова. «Ты совсем-совсем-совсем странный!» «Прости, но это не мой секрет. И все подробности я рассказать не могу», — ответил честно Аполлон. Стелла хмыкнула без какой-то обиды. Наоборот, еще больше зауважал Аполлона за то, что сохранил тайну какого-то человека. «Если понадобится помощь, я выступлю на твоей стороне». «А как же родители?» — приподнял он бровь. «Конечно, они не должны пострадать», — нахмурилась Стелла. «Пусть Мартину сомнения родня, но ближе, чем кровные». Она сказала это так уверенно, что Аполлон убедился в ее ужасных отношениях с родными. «Не пострадают, обещаю». «Если, конечно, не умру и смогу исполнить обещанное», — почесал он в щеку. Стелла чуть нахмурилась, присела в свое кресло и спросила. «Тебе правда нужно в этом участвовать? Отказаться никак?» «И снова я отвечу тебе честно», — улыбнулся юный демон. «Я сам этого хочу». «Но зачем?» — не понимала Стелла. «Зачем Аполлону государственный переворот? Первое время я жил на первом уровне города». И жизнь там – то еще дерьмо. Уж прости за такую речь. Голодные, беспризорные дети. Ветераны войны без корки хлеба. Наш магазин-источник отчисляет часть средств, но это капля в море. Подожди. Так вот откуда графа в книге бухгалтерии на нужды? Я все думал, что за нужды? Не хочу показаться каким-то добродетелем. Я совсем не такой. Но если могу помочь, то сделаю это» пусть и не такими большими деньгами. Но Аполлон, даже если к власти придет новый наместник, думаешь, так легко исправить нынешнее положение? Всегда будут бедные и бездомные. Все еще не понимала Стелла его позиции. «Не попробуем, не узнаем», — ответил он простецкой улыбкой. Однако за ней скрывалось и нечто иное, а именно знание из прошлого мира, по крайней мере, как в глобальном масштабе увеличить урожай королевства. И эти знания он передаст Фозаху.